Глава 33. Не говоря ни слова, они выбрались, на дорогу сели в пикап Олбрайта и быстро проехали по трассе 3А до его дома. Когда поэт вылез из машины, Логан автоматически поступил так же, проследовав за ним в дом. «Итак, что вы думаете?» – спросил Олбрайт – наконец нарушив молчание держу пари что вы еще в жизни не видели ничего подобного а уж я точно не видел полагаю у меня появилось кое-како дело покачав головой произнес логан тогда судя по всему вам надо поторопитьсяол б brightт снял со стены винтовку Взял с каминной полки коробку с патронами и зарядил ее. Потом приставил ружье к камину и добавил. «Ведь завтра. Последняя ночь полнолуния. И очень похоже на то, что нашему приятелю Креншо реально не терпится свершить своего рода правосудие». Логан поблагодарил его, за потраченное время и силы, вышел из дома и быстро добрался до своего коттеджа в облачных водах. Ему необходимо было о многом подумать, а времени на раздумья оставалось довольно мало. Для начала он подключился к сети и просмотрел возможные наследственные признаки, которые могли бы объяснить, разившую зафраима болезнь. Потемнение кожи предположил он, может быть связано с меланином. В вероятноятно гиперпигментация порождается как ни странно, отраженным лунным, а не прямым солнечным светом. Если так, то явление фотопротекции комплекс молекулярной обработки, предназначенной для защиты людей от повреждения солнечным светом, может сработать и в обратном случае, скажем так, обеспечить ему реальное защитное средство от лунных лучей. Если приступ провоцирует внезапный резкий скачок производства меланина, то нейромеланин, странный и малопонятный полимер, найденный в мозге, Так может провоцировать заметные изменения в его поведении, особенно если он связан с всплеском секреции гормона типа адреналина. Аналогичным образом, рост ногтей, который, как логау показалось, произошел у зефраима, мог быть вызван гиперкератозом, аномальным утолщением и раздражением внешнего кожного покрова, типа угревой сыпи и воспалением волосяных луковиц, чем объясняются, видимо, и рубцы, замеченные им на коже зафраима. Кроме того, безусловно, проявился синдром Амбраса или гипертрихоз, иными словами, синдром Вервольфа, который является причиной аномального роста волос по всему телу. В стародавние времена на сцене цирка показывали бородатых дам зачастую страдавших как раз от такого недуга гиперпигментация гиперкератоз гипертрихоз все эти болезни могли потенциально быть ответственными с научной точки зрения за то что он видел в чердачной комнате дома поселения блейкни но они и не объясняли того внезапного и стремительного приступа, с которым все три заболевания проявлялись. Не объясняли они, и как все эти признаки исчезали, с той же готовностью, как только Луна уходила с небес. И ни в одной из имевшихся в интернете медицинских и научных статей, с которыми Логан ознакомился, не упоминалось, разумеется, о том, что эти признаки порождались лунным светом. Возможно ли, что Зафраим и в меньшей степени другие его соплеменники страдал от некоторой генетической патологии или, возможно, синдрома пока неизвестного науки, стремительный рост волос, увеличение физической силы, рост ногтей, потемнение кожи, только еще ярче подчеркивавшее отрастание и загущение волос, все это очень походило на исторические образы Веррвольфов, подробно описываемые столетиями, которые он читал во множестве, хотя обычно преувеличенные страхом и невежеством. В случае с Эфраима, однако, имелась при наличии определенных физических изменений и разница. В нем не проявлялось никакой жажды крови, никаких неистовых припадков жестокости. По крайней мере, так говорили ему Блейкни, о проявленный ими страх и то, что они запирали из за Фраима ради защиты его от самого себя. И самое главное чувство испытываемое больным, когда он наблюдал за изменениями, убедили логана в том что они говорили правду имелась еще одна загадка загадка которую вдруг осознал nigгматолог ему почти не хочется разгадывать и она возвращала его к чейзу фивербридж Фивер фивербридж разузнал о зефраиме и о редкой лунной болезни от кое страдали некоторые из клана блейкни Он взял у них образцы ДНК и крови. Но ничего из этого он не показал Логану в ту ночь в тайной лаборатории за пожарной станцией. Вся его демонстрация сосредоточилась на том, как лунный свет, чистый лунный свет, просеиваясь через пылевую лунную атмосферу, но беспрепятственно проникая сквозь загрязнения, окружающие Землю, может вызвать поведенческие трансформации. В памяти вдруг всплыли слова Фивер-Бриджа. Возможно ли, чтобы такое необычное качество света, видимого дневными земными тварями, воздействовало на мозг достаточно сильно для вызова изменений в поведении? И достаточно ли для такого изменения просто света полной луны Вот каковы Начальные посылки рабочей гипотезы. Воздействие этого особого поляризованного лунного света, проникая в мозг, могло вызывать необычные отклики: страх, возбудимость, агрессию. Далее Фивербридж продемонстрировал эти результаты, и Логан сам их видел, но то воздействие, Хотя и очевидное, меняло только поведение, как и утверждалось в первой статье, которую он прочел на компьютере Джесопа. а результаты только что виденные им у Зафраима были не только поведенческими, но и морфологическими, пусть временными, пусть в относительно малой степени, но зафраим изменился физические. однако это не укладывалось никоим образом в тот эксперимент что Лган видел в тайной лаборатории хотя намек на это вероятно имелся во второй последней статье прочиттанной им в кабинете джесопа и опубликованной около восьми или девяти месяцев назад возможно фивербриджу не удалось воспользоваться жизнеспособной пробой днк зефраима он надеялся Отсюда и оптимизм в самой статье. Но в конечном счете ничего не удалось доказать. Может, проявлявшаяся в людях клана Блейкни генетическая черта была просто слишком необычна или экзотична для использования в лабораторных опытах, и поэтому Фивер Бридж вернулся к своим начальным исследованиям. Он мог не упомянуть о своих делах с Блейкни, лоау поскольку обещал им хранить тайну ведь и сам Логан дал такого же рода обещания вот и пожилой ученый тоже не хотел обмануть доверие клана и тем не менее подсознательно джереми прокручивал и другой сценарий тот что ему не хотелось рассматривать и он имел отношение к нервному поведению собак которую он заметил, навещая Лору Фивербридж. Вздохнув, он закрыл крышку лэптопа. От недостатка сна его мозг пребывал в оцепенении, к тому же сейчас шхол уже четвертый час ночи. Какое бы ни нашлось объяснение для Зефраима Блейкни, Логан обнаружил существо в высшей степени достойное дальнейшего изучения. своего рода мечта энигматолога и не только для энигматолога в настоящее время в мире существует еще около сорок тысяч установленных болезней и каждый медик от клиициста до пиофизика мечтает вероятно, пусть это и не слишком этично открыть еще одно новое заболевание возможно он обнаружил его. Но изучение, в какую бы форму оно ни вылилось, если вообще выльется, могло подождать. Поскольку на очереди стояли другие, более таинственные силы. Силы, которыми необходимо было заняться безотлагательно. Кем бы на самом деле не оказался Зафраим, мог ли он подтвердить легенды о Вервольфе? На свободе пока оставалось, Нечто гораздо более кровожадное. Фаза полнолуния подходила к концу. Это означало, что нельзя терять ни минуты. Откинувшись на спинку кресла, Джереми закрыл глаза, мысленно попытавшись сложить все кусочки этого странного пазла. Догадки жителей пиковой ложбины, тревоги его друга Джессопа, поначалу просто смутное, позже переросшее в очевидное подозрение, трансформация зафраима и клановая лунная болезнь, ее он видел собственными глазами, последняя статья, написанная доктором Фивер-Бриджем, опыт, продемонстрированный им Логану в секретной лаборатории. Где-то среди всех этих ниточек скрывалась главная нить, способная привести к ответу. Его разбудил легкий стук в дверь. пошевелившись в кресле джереми открыл глаза и мгновенно прищурился от яркого солнечного света заливавшего гостиную. Глянув на часы он вдруг увидел, что уже второй час дня провалился в сон и проспал беспробудно все утро пробудившись только тогда когда возле его двери оставили ланч. ести занемели от проведенных в кресле часов сна, но Лган не мог позволить себе медлить. бросившись в ванную, он вымол лицо и руки, сунул голову под струю холодной воды, чтобы взбодриться и прочистить мозги. схватив расческу, наспех причесался. послес чего взяв мобильник ключи от машины и фонарик, выбежал из коттеджа. и устремился по грунтовой дорожке к парковке, где стоял арендованный джип.